Что ж, весьма кстати, а то мой чемодан был уж почти пуст. Только Томми и Аника все никак не могли понять, что же произошло. Они стояли разинов в рты и глядели то на Пеппи, то на лошадь, то на господина Нильсона и на чемодан, то на попрыгунью, которая, подняв все паруса, уходила вдаль. — Ты... ты... ты осталась? — спросил наконец, неуверенно Томми. — Как будто, — ответила Пеппи и принялась выжимать свои рыжие косички. Потом она посадила на лошадь Томми, Аннику и господина Нильсона, выдрузила на нее чемодан и села сама. — Поехали домой! — крикнула она звонким голосом. Тут только Томми и Анника поняли, что произошло. Томми был так счастлив, что запел свою любимую песню «Шагают шведские солдаты».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 Но они долго стояли и глядели вслед Пеппи и ее лошади, во весь опор мчавшиеся в сторону виллы курица. Под конец они видели только стремительно удаляющуюся точку, а потом исчезла и она.